Глава 25. Андрей вернулся в офис на своей машине. Сам не зная почему, но он очень обрадовался, что на парковке нашлось местечко рядом со скутером Вероники. О чего-то это сейчас казалось важным быть рядом. Пусть и не осязаемо для неё в эту минуту. Андрей Сергеевич, Леночка из отдела кадров ожидала его в приёмной. Здравствуйте. Я принесла вам на подпись заявление. «Добрый день», — кивнул начальник, пропуская сотрудницу к себе в кабинет. «Проходите». «Надежда Борисовна, документы к протоколу собрания по вопросу объекта номер 2814-91 готовы?» «Да, Андрей Сергеевич, сейчас всё принесу», — просияла секретарь. «Прекрасно. И приготовьте, пожалуйста, кофе». «Через минуту всё будет. Вам тут ещё оставили папку для ознакомления». «Хорошо, принесите всё сразу». «И уже, Леночки, слушаю вас. Присаживайтесь». Он прошёл к своему столу, поставил портфель на подставку, повесил пальто в шкаф, сел в кресло и взял лист бумаги из рук посетительницы. Рука уже потянулась к ручке, чтобы подписать принесённое заявление, но внезапно остановилась и бессильно опустилась на стол. «Что?» Мужчина нахмурился и снова перечитал написанное. «Нет, он не ошибся, и ему не показалось». На белом листе бумаги формата А4 красивым бисерным почерком было написано заявление на увольнение от Вероники Алексеевны Копыловой. Бред какой-то. Зачем ей это делать? Бросил быстрый взгляд на своё левое запястье, где отсчитывали время дорогие швейцарские часы. До окончания рабочего дня ещё примерно 2 часа. Они расстались примерно полтора часа назад. Отлично провели вместе обеденное время. Что могло случиться, пока его не было на месте? Зачем Ника решила уйти с работы? Леночка терпеливо ждала от руководства каких-то действий. Ей нужно было подписанное заявление, чтобы начать готовить приказ на увольнение. Только Ильясов не собирался просто так отпускать девушку, ставшую для него такой дорогой. — Вы идите, — наконец-то выдавил он из себя, — Я позже передам вам указание по этому поводу. Сейчас у меня много дел. Да, конечно, Андрей Сергеевич. Девушка поднялась и направилась к выходу. Не позовите ко мне, к Попову. С трудом произнёс фамилию Вероники спокойным тоном. А её нет, ошеломлённо ответил кадровичка. В каком смысле? Ситуация Андрею не нравилась всё больше. Она принесла заявление сдала в документооборот дела, которые завершила сегодня, и ушла. «Спасибо. Можете быть свободны». Леночка упорохнула, а Альясов ещё какое-то время смотрел на закрывшуюся за ней дверь и крутил в пальцах ручку, которую всё же взял в процессе разговора в руки. «Что же случилось? Не могла Вероника просто так сбежать. На неё это абсолютно не похоже». Ручка с треском разломилась над две части. Осколки пластика брызнули во все стороны. Андрей удивлённо посмотрел на остатки несчастного канцелярского изделия. Ваш кофе, в кабинет грациозно вплыла секретарша, перетянув на себя внимание босса. Она переставила с подноса на стол чашечку с ароматным крепким напитком. Вот документы, которые вы хотели видеть, а вот эту папку вам просили передать. Всё это последовательно Надежда Борисовна разложила на столе Андреева. Дождалась от мужчины благодарного кивка и удалилась с чувством выполненного долга. Ильясов взял в руки телефон и набрал номер Вероники. Абонент недоступен или находится вне действия сети, сообщил ему аппарат. Почему-то этот ответ не удивил, лишь добавил беспокойства. У телефона могла сесть батарейка, связь может быть недоступной. В конце концов, Вероника сама могла его отключить, чтобы избежать вопросов со стороны Андрея. Наверное, ей просто нужно время сейчас. Придётся потерпеть и поговорить с Беглянкой чуть позже. Грустная улыбка скользнула на губы мужчины. Маленькая, глупенькая девочка. Чего же ты испугалась? Тихо спросил Андрей, покачав головой. На столе остывал забытый кофе. Ильясов просмотрел протокол, отложил его Вспомнил о папке, которую ему кто-то передал, открыл её, вчитался. Надежда Борисовна обратился к секретарше Андрей, нажав кнопку селектора. «Подскажите, пожалуйста, а кто принёс мне эту папку, которую вы мне передали сейчас?» «Копылова, Андрей Сергеевич», — сообщили ему. «Копылова? Вот значит, как. Николай, Андрей набрал номер своего зама. Зайди ко мне, разговор есть». Ильясов не стал ждать ответа, отключился, не дав возможности ответить своему собеседнику. Пока ждал молчанова, набрал ещё раз номер Вероники. Абонент всё ещё был недоступен. Беспокойство за девушку усилилось. Лишь бы она не наделала глупостей. Нико всегда казалась ему довольно разумной, но при этом весьма непредсказуемой, поэтому ждать от неё можно было чего угодно. Вызывал босс Молчанов без стука вошёл в кабинет Андрея. Слово "босс" он произнёс нарочито небрежно, вложив в него максимум сарказма, будто они играют в какую-то игру, а Николай принимает её условия. "Не поясничай". Мрачно взглянул на него Ильясов, вызывал: "Проходи, садись". Гость медленно кивнул, приблизился и вальяжно устроился в кресле напротив Андрея. "Где ты сегодня был?" как бы, между прочим, поинтересовался зам. Ильясова не было сегодня на месте полдня, сейчас приехал, явно пребывает не в духе, иначе что это за тон? «Я должен доложить тебе?» Андрей поднял голову и насмешливо выгнул брови. «Нет, но...» — стушевался Молчанов. «Тут сотрудники распоясались без тебя, а я им не указ». Он картинно развел руки в стороны, мол, «делаю все, что в моих силах». «А в чём именно они должны тебя сейчас слушаться?» — вкратчиво спросил Андрей. Он подозревал, что Вероника сбежала не без помощи Молчанова, ведь не просто так он звонил девушке. Вопрос только в том, чего именно он пытался добиться от Копыловой. «У каждого есть свой план работы», — продолжил говорить Ильясов. «Все проекты, зафиксированные протоколом собрания на ближайшее время, графики утверждены». Твоя задача была выполнять свои обязанности и не трогать сотрудников. Так о каком непослушании ты сейчас мне говоришь?» Тони Андрея звенели угрожающие металлические нотки. По холеному лицу зама прокатилась судорога, будто мужчина с трудом справился со злостью, но в итоге выдавил улыбку настолько неестественную, что она стала похожа на оскал. «Да вот некоторые!» Работаю тут без году неделя, а уже позволяют приходить на работу, когда им вздумается. Молчанов вздвинул брови и покачал головой. Пальцы катали по столешнице карандаш: вперёд-назад, снова вперёд, потом назад. Он как будто нервничал и старался это скрыть, заняв руки. "Это ты о ком сейчас?" сделал вид, что не понял намёка Андрей. "Да, новенький это, то ли Бика, то ли Вероника, в небрежном тоне был небольшой изъян. Чувствовалось, что хоть Николай делает, ведь что ему наплевать на всё. Однако беспокойство всё же разбавило твёрдость произнесённых слов. Вероника, любезно подсказал Босс. Точно, притворился, что на самом деле только что вспомнил имя девушки. И что? подтолкнул на дальнейшее признание Андрей. Утром Опоздала на работу. Неужели? Да. Столкнулся с ней на парковке. А потом, с обеденного перерыва, она опоздала на полчаса. Ну вот я и сделал ей замечание. В ответ получил хамство, утверждение, что я и не начальник и вообще не имею права ей указывать. На лице Ильясова появилось озадаченное выражение. Приняв это за поддержку в своей правоте, Молчанов добавил «Гнать таких надо в шею!» Кого надо гнать? Я сам как-нибудь разберусь, холодно заметил Ильясов. А вот теперь потрудись мне объяснить, что это за проект, который нужно было так срочно делать. Андрей достал папку, которую оставила ему Ника, и бросил на стол перед побледневшим Молчановым. Ну и чего ты ряврёшь? спросила Танька, рассматривая подругу. Ты, ты ведь сама решила уйти. Не кто тебя не заставлял больняться? Ты не понимаешь, Вероника всхлипнула. Я не могу позволить, чтобы меня использовали как оружие против Андрея, не могу. Копылова, ты дура, сообщила ей Танька. Хм, я тоже тебя люблю, сквозь слёзы улыбнулась Ника. Когда Таня так говорит, значит, неизбежно будет приводить доводы Вероникиной глупости. Зато ты не любишь себя. строго произнесла гостьи. Вот это и есть твоя постоянная проблема. У тебя была отличная работа с хорошей зарплатой. Роман с таким мужиком, а ты? Девушка осуждающе уставилась на поникшую Веронику. А ты бросила и работу, и мужика в один день-день. Припечатала Танька в своей привычной манере говорить всё, что она думает, совершенно не заботясь о том, как это воспринимается собеседник. А всё из-за какого-то мудака. Ну точно, дура. Я не бросала Андрея. Слабо возразила Ника, ощутив болезненный укол в сердце от звуков его имени, только сама себе не поверила. Она до сих пор не могла поверить в то, что между ними что-то может быть. Не считала она себя парой для такого, как он, не верила, что их любовь вообще возможна. "Да?" протянула Танька издевательским тоном. "Тогда почему ты ему не объяснила ничего? Почему выключила телефон? Чего молчишь?" Это я могу к тебе прийти в любой момент, живу тут рядом. А твой блондинчик что? Поставил его перед фактом своего увольнения, оставила ему информацию, что его зам крутит грязные делишки за его спиной, пытаясь отжать фирму у всех клиентов, а сама сланяла: "Молодец, самая настоящая дура". Так будет лучше, упрямо повторила Ника. "Кому?" С жалостью посмотрела на неё подруга: "Всем, но только не тебе, Таня, перестань". Змолилась девушка, закрывая лицо руками. Почему-то, когда она писала заявление на увольнение, всё казалось правильным, логичным. Сейчас, когда её отчитывала лучшая подруга, разбивая в пух и прах всю уверенность Копыловой, она сама начинала сомневаться. А на самом ли деле она поступила правильно? «Что, Таня?» — перекривила её гостья. «Сама ведь понимаешь, что сглупила!» «Это ты не понимаешь!» Малчанов сказал, что может подставить меня так, что я буду отвечать за весь этот проект, даже если не буду с ним работать. Он повесит на меня всю сумму расходов. Проект только сегодня появился на фирме, пусть о нём никто и не знал, но я видела документы, там стоит сегодняшнее число. Вот поэтому я и написала заявление сегодня. Если меня увольняют сегодняшним числом, значит меня не смогут уже ни в чём обвинить. А вот если бы я начала его выполнять, то тогда уже Андрею грозило бы опасность. Все так сложно. Так надо было всё ему рассказать. Я оставила ему все документы, сам проект, Андрей обязательно всё поймёт и сможет предотвратить любые неприятности. Если я буду на работе в этот момент, он постарается защитить меня. Знаю, что очень путано всё объясняю, но я так чувствую, зная, что именно так будет правильно. «Ты должна поговорить с Ильясовым!» «Поговорю, обещаю!» — вздохнула Вероника, переводя взгляд на город, погружающийся в сумерки за окном. «Если он захочет со мной говорить потом». От этих слов на кубах разлилась горечь. Одному богу известно, как Андрей воспримет всю эту ситуацию. Молчанов не дурак. Он ведь может наговорить своему боссу чего угодно, и о самой Веронике в том числе. От мысли, что Андрей может ему поверить, в душе растекся страх ледяной кляксой. Сделала глубокий вдох, в сотый раз мысленно себе повторила, что все обязательно будет хорошо, и снова не поверила сама себе. — Только не забывай, — сказала Татьяна, — что ты нужна не только Андрею. Есть еще один маленький мальчик.